Слушая Абая, Эрбов удивлялся, какие смелые мысли владеют нынче его старым другом. Он искренне сочувствовал тому, что говорил Абай. Невольно вспомнились ему слова как пая. «Уж очень наш Абай-ага восхищается всем русским», — говорил тот, с упреком покачивая головой. Неужели только на них и смотреть? Чего же можно было ожидать от Уразбая или Жиренше, если даже Кокпай враждебно принимает слова Абая? На этом беседа закончилась. Котел, который так долго испытывал терпение Жумана, был, наконец, снят. Кокпай и Ак-Элбай — Вернулись в юрту, все начали мыть руки, усаживаться. Жуман вытащил из ножен большой нож с жёлтой рогавой рукояткой, готовый крошить желанное мясо и наконец вступил в разговор. Негодование всё ещё кипело в нём. И после с правами старшего по возрасту он громко заговорил, не слушая никого: "Наинкчёмные «Ну люди эти табктинцы. О чём они думают? На кого они смотрят? Не понимают, чем я до содел им, что они всё время неотступно преследуют меня, донимают тем, что я много говорю, называют меня жуман болтун, жуман пустомеле". А почему именно меня? уж если болтуном называть того, кто много говорит, то и без меня найдутся болтуны. Вот хотя бы этот обой говорит один безумолку. Целый котёл мяса успел свариться, пока он тут болтал. Вот уж кого надо прозвать пустомелией. Молодёжь снова засмеялась. Айгирим оливавшей воду на руки Абайу, тоже залилась своим тихим серебристым смехом. Сам Абай весь трясясь и расплескивая воду, хохотал до слёз. И наконец, махнув мокрой рукой на Жумана, едва сумел выговорить: "Эх, аксакал, аксакал!" Чтобы прошлыть болтуном, Вовсе не нужно много говорить. Достаточно сказать: жена, как хорошо, что я утром. Новый взрыв общего смеха не дал ему закончить. Каждый отлично понял, на что намекает Абай. Однажды зимой Жуман, проснувшись, вышел облегчиться. Днём поднялся сильный ветер, Начался буран, всё заволокло снежной пылью. Жуман долго стоял у окна, посматривая на буран, потом подозвал жену и сказал ей важное и значительное: "Жена, погляди, что делается. Ну как разумно было, что я утром успел сходить на двор?" Слова эти облегчили всё до быкты. Жуман, не обращая внимания на смех, деловито накрошил мясо и начал пожирать его. Аколбай, сидя в рядом с Айгирим, наклонился к ней и зашептал, расплываясь в улыбке: "Женеше". Он звал её Женеше так почтительно обращается к невестке а отца Абаяга воспитываясь с малых лет у своего деда Кунанбая и его жены Нурганым он привык относиться к отцу как к старшему брату а к жене его как к невестке жене же с кем он вздумал состезаться в насмешки сам ищет, где бы повернее сломать тебе шею. А Игирим, считая неприличным смеяться над старшим родственником, обернулась к Злефе, как бы по хозяйству, борясь с душившим её смехом. Тем временем Жуман успел уже справиться с поедошной горой мяса и потянулся за бульёном. Прихлебывая из большой деревянной чашки, раскрашенной узорами и цветами, он снова заговорил. Ну, посмеялись надо мной достаточно, а теперь я скажу вам кое-что, что заставит вас прекратить смех. Вот я все думал, размышлял и никак не мог понять, с чего это вдруг жиги-теки так обнаглели. Я ведь рассказывал тебе об Айт. Недавно один из их аулов, качая мимо Кольгайнар на осенне пастбище, прогнал коней через мой покос. Помнишь, я говорил тебе, как смеют жигитыки идти по нашим землям? В чём они силу почуили? Ну, говорил я это. И вчера ещё я удивился, как эти голодранцы осмелились тегаться со зимбаем из-за спорного покоса. Кто с кем вздумал спорить? Самый дохлый из жигитеков с самым сильным из Иргизбаевых кричат, мычат, как коровы, увидев волка. Непроста, думаю, опять же гитеков какое-то бешенство охватило. Оба, явно показывая своё нежелание слушать вечные кляузы, отвернулся от жумана, нахмурившись. Но тот повысил свой скрипучий голос и с важностью продолжал. — Так вот, послушай теперь. Послушайте, и вы какую новость привезли из города. Нынче утром через наш аул проскакал верховой и так закричал. — Су-юн-ши! Су-юн-ши! — Мы его остановили, откуда скачет, куда, что за радость. Оказывается, скачет из города к Жигитекам. И знаете, кто это был? Большоносый сын Тусипа, тот, которого зовут Мадияж. Вот кто это был. И что, думаете вы, он говорил? Он говорил «Су-юн-ши, су-юн-ши». У белого верблюда брюхо распоролось. То есть настал радостный день. Сама лах жалился над джигитаками. Навернулся, говорит заступник, который высушит мои слёзы. А знаете, о ком он это кричал, волнуя и тревожа народ? скача через аул, что есть духу. А Базаралы? Вот о ком. «Бежал, — говорит, — из ссылки. Вернулся». Новость поразила всех сидевших в юрте Абая. Базаралы, бедняк из рода Жигитек, был отважным борцом против насилий и зверств Кунанбая, сыновей его Токижана и Исхака и внука Шубара, ставших волостными правителями. В своё время он встал во главе бедноты рода Жагитек и прочего угнетённого люда Чингисской волости и не раз оказывал серьёзное сопротивление этим правителям. Сильные враги его подкупили уездного начальника Казанцева, и оклеветанный Базаралы был сослан в глубь Сибири. Несколько лет он находился вдали от родины, и о нём не приходило никаких вестей. Абай обернулся к старику. Что вы говорите? Дай бог, чтобы ваша весть была верна. Молодёжь оживлённо и радостно зашумела. Значит, Базыке жив, Басыке жив, выбрался из могилы. Да, вот и примчался на крыльях, невредимым вернулся. Вот счастье. Жуман никак не ожидал, что слова его будут так встречены. Блицо его выразило досаду. Вот сейчас волостным таки жан и лишубар. Этот разбойник не только не появился бы, но и во сне не увидел бы степь, проворчал он. Наверное, узнал, что волостным сейчас Кунту почуял, что власть теперь уже не в руках сыновей Хаджикунанбая. А почему вы радуетесь? Думаете, веселье вернулось? Нет, нет, беда с кровавыми глазами вернулась. Вот увидите. Довольно. Перестаньте, аксокал, перебил его Абай, сдерживая возмущение. Ну что сделал вам базаровы? Какая неотмщенная обида осталась за ним. Вернулся и слава Богу, пусть ждет его удача. И, обращаясь к своим молодым друзьям, Абай закончил. Мести злобу я отдал другим. А мы эту весть встречаем радостью, базоролы честь моего народа. Кто думает, как я, пусть завтра же едет в Семипалатинск и передаст ему мою братскую радость. Дед Кажумана был верный. В Базарлы бежал из ссылки именно потому, что волостным управляющим Чингисской волости стал Меншикунту. Будь управителем Такижан или Шугар, он не решился бы вернуться на родину, где у власти были те же люди, которые добились его ссылки. Но летом прошлого года власть была вырвана из рук сыновей Кунанбая и перешла к роду Бокинши, а следовательно и к Жигитекам. Событие это было совершенно неожиданным и изумило все племя Табыкты. Выборы проводил сам Казанцев, семипалатинский уездный начальник, в течение многих лет покровительствоувший сыновьям Кун албая. Но даже и он до самой последней минуты не подозревал, что управителем окажется не один из них, а кто-то другой. Избрание Кунту явилось для него такой же необъяснимой и неприятной неожиданностью как и для них самих. Началось все это со съезда от каменеров, происходившего весной прошлого 1888 года на зимовке Аспана, младшего сына Кунанбая в Жидебае. Шубар, занимавший тогда должность волосного, устроил в доме Аспана съезд от каменажев всей Чингисской волости. Тайной целью этого сбора, известной лишь Шубару Токежану и его дяде Майбасару, было выяснить настроение родовых воротил перед выборами. Не таит ли кто-либо из них вражды против кунанбаевцев? Нет ли таких, кто будет выступать против намеченного ими кандидата? Равнодушных, колеблющихся, сомневающихся, следовало привлечь на свою сторону, а против тех, кто может навредить, заранее принять меры. Именно для этого Шубар и созвал в Жидебае около сотни откаменажев, родовых старейшин биев, аульных старшин, елюбасы, и, подчеркивая значительность встречи, заколол для них крем, коска серую кобылицу с отмеченной на лбу. В древности такую лошадь дьякалывали перед началом какого-либо важного дела и давали торжественную клятву в верности друг другу, опуская пальцы в её кровь. Впоследствии угощение мясом кок-коска стало символом единомыслия и неизменной верности общему делу. Внешним поводом для этого съезда послужила необходимость распределить между аулами Табыктын налог на покрытие издержек волостного, связанных с его должностью. Под предлогом расходов на поездки в город, на приём и угощение начальства в ауле, на подарки и подношения нужным людям, волостной помимо обычных налогов в доход казны устанавливал свой собственный по существу это было просто взяткой, которую управитель вымогал у населения вдобавок к казённому жалованию. Эти побожи не имели ни установленных размеров, ни определённых сроков. Народ окрестил их чёрными сборами. Этой доходной статьёй волостной не мог пользоваться один, волей неволей приходилось делиться с теми, Кто помогал ему выколачивать чёрные сборы? Отобрав у народа множество всякого добра овец, коней, денег, аульные старшины, елюбасы, бии и родовые старейшины по-любовно делили с волостным добычу, получали каждый свою долю. И поэтому, когда шубарь, ссылаясь на предстоящие расходы по выборам, значительно увеличил в том году размер чёрного сбора, отчиныны Ары согласились с ним без долгих препиканий. Кингисская волость состояла из 12 административных аулов. Представители их, разместившись группами в просторных комнатах нового дома Оспара, выстроенного после смерти Кунанбая, Женелис распределением налогов по жертвам своих аулов. На каждый дым. В этом деле все руководствовались одним правилом: не обижать своих родственников и друзей и всю тяжесть налогов свалить на других. А так как родственниками и друзьями аульных воротил могли быть только богатые и знатичные люди, то само собой получалось, что налог раскладывался по юртам худородных бедняков. Для оправдания этого было изобретено объяснение: когда в ауле проводится съезд или туда приезжает начальство, то львиную долю расходов несут именно зажиточные хозяева. Им приходится и давать подводы, и выставлять гостевые юрты, и тратиться на угощение ведь никто не останавливается у бедняков рассуждали от каминажи никто не ждёт от них ни кумыса, ни мяса всё ложится на нас так пусть они примут на себя часть расходов иначе как же могут они жить в нашем ауле считаться нашими сородичами Должны же они помочь старшим, если Бога не забыли. Когда дело касалось простого народа, от каменажей, обычно грызшиеся между собой, как аульные собаки, и здесь вели себя как собаки, когда те заведет волка. Они бок о бок кидались на общего врага. Народ отлично видел их грязные дела. Но к кому мог он жаловаться на черные сборы, Беспрерывно ложившиеся на него тяжелым бременем? Тем же бием, старшином, волосном? Какой из того прок толковали по аулам простые люди? Обратишься с жалобой к одному, он пошлет тебя к другому. Воротилы всегда сухими из воды выйдут. Крепка у них круговая порука. Не даром говорится, в своём ауле хвост у собаки кричком. Поддерживают, защищают друг друга, а твои слова уходят на ветер. Что же остаётся? махнуть рукой и покорно отдать своё добро. Однако распределить чёрный сбор на множество юрт было не так-то легко. Всеехавшиеся по завтраку люгостились мясом кокошка. Развёрстка всё ещё не закончилась. Хозяин дома, уступив большой комнате от каминером, сиделся со своими друзьями в маленькой угловой. Тут собрались подобные ему самому охотники для да весёлой беседы за кумысом и бешбармаком, не занятые ничем, кроме праздных переездов из заула в аул. После обеда приехал Дермен. Аспан обрадовался ему, посадил рядом с собой, угостил густым зимним кумысом, потом подал домбру. Вот хорошо, что ты приехал. Меня тут совсем замучили, твердят расходы, сборы. А сами пекутся только о своих прожорливых глотках. Дочиста мой аул объели. Умоляю, припомни, нет ли у Абая или у тебя таких песен, которые бы с них живьем шкуру содрали? Спой хоть одну песню. «Отомсти этим шакалам за мои обеды и чай», — сказал он, рассмешив такой просьбой своих гостей. Дармен тут же начал длинную песню, незнакомую слушателям. Это была новая песня Абая. Полная гнева и едкой насмешки, она клеймила степных воротил, хитроумных управителей, «Отомсти этим шакалам за мои обеды и чай», — сказал он, рассмешив такой просьбой своих гостей взятых шников, биев, неугомонных сутяг. Дармен пел всё громче и смелее, всё более вызывающе. Шумное веселье привлекло внимание степлевших от каминаров, сидевших в соседней комнате. Двое из них подошли к двери и, вслушавшись в слова песни, позвали остальных. Дармен далеко не дошёл ещё до конца, Когда появились Уразбай Журэнши, Бейсембай и обрали старейшин родов, известных на всю волость сутяги и яичники. Беспоседные стихи Абая поразили их. Песня, высмеивая вымогателей и хитрецов, глядву преступников, обличая их тайные сговоры и тёмные дела, как будто называла по именам их самих и тех, кто был с ними. Они слушали Дармена хмуро, ни разу не усмехнувшись. Дармен закончил песню, насыщенную гневом и горечью. Кучка от каменеров сидела недвижно, в холодном молчании. Аспан, посмеиваясь, повернулся к уразбаю, «Ну, Бай, что ты морщишься? Не нравится, как Абай нападает на тебя? И вежно, вежно, прямо по темени бьет». Уразбай заговорил, сдерживая кипевшую в нем ярость. «Видно, ничего хорошего не ждать уже нам от нашего времени». Скоро всё всем загониёт. А испортит его вы, сыне Вяхаджи, сказал он сурово, глядя не на Аспана, а поверх его головы, словно видел за ним ещё кого-то. Привыкшие хорошо понимать всякий намёк от каминеры одобрительно кивнули. Уразбай Продолжалась нарастающая злобость. «Чему учат?» «Собери в свой аул людей, почитаемых народом, и лупи их вот так по башке, срами, пачкай всех, срывай одежду, подавай пример молодежи и всякому нищему сброду». Он раздраженно махнул рукой. Э, Ужасба, я что, тебя обижаться? Ответила ж пан хитро, посматривая на него. Если ты в самом деле почтенный и хороший человек, песня-то не про тебя. А если ты узнал в ней самого себя, так злись не на песню, а на Бога, что он тебя сделал таким. Дермен усмехнулся, оценив хлесткий ответ. От каминеры, не удостоив госпона ни словом, лишь откинув его презрительным взглядом, как её родив, вернулись в свою комнату.